«В Сан-Карлос!» сан Сан-Карлос?» сан «Да!» Кассир начал терять терпение. «Этот автобус едет по маршруту Маракай, Валенсия и Сан-Карлос, а в понедельник возвращается через Валенсию и Маракай обратно в Каракас. Неужели вам это так сложно понять?» «Нет, мне не сложно это понять. Я всего-навсего хочу, чтобы вы объяснили, где находится Сан-Карлос». Человечек взглянул на Себастьяна поверх очков, словно подозревая, что его разыгрывают. Однако лица всех четверых пассажиров хранили серьёзное выражение — одно из них было такое, прекраснее которого он не встречал, и, повернувшись, он ткнул в какую-то точку на замызганной и засиженной мухами карте, которая висела на стене за его спиной. «Сан-Карлос находится вот здесь», — показал он, — «в штате Кахедес». «Там красиво?» Он недоуменно посмотрел на женщину, которая задала вопрос. «Не имею понятия, сеньора, я там никогда не был. Для меня дальше Лос-Текис, если кто не мечет стрелы, значит стучит на барабане. Там живут одни только индейцы и негры. Я родился в Каракасе, и меня отсюда не вытащить даже под дулом пистолета». «Как вы думаете, мы найдем там работу?» «Вы с островов?» «Да». «В таком случае вполне возможно». «Жителям Льянос нравятся канарцы. Они говорят, что вы умеете работать на земле». Кассир несколько раз побарабанил пальцами по нижней части окошка в знак того, что начинает терять терпение. «Ну, давайте же!» — поторопил он. «Решайте, едете вы в Сан-Карлос или нет. Не могу же я целый день заниматься вами». Себастьян вопросительно посмотрел на мать, она молча кивнула, и начал пересчитывать деньги. «Ладно», — согласился он. Дайте мне четыре билета. Сколько времени до отправления? Двадцать минут. Вы можете подождать в буфете. Они расположились в буфете и, заказав себе арепы и напитки, заметили, что большинство посетителей не сводят взгляда Сайзы, переговариваются и даже порываются подойти ближе, хотя было ясно, что присутствие Себастьяна и Аздрубаля их останавливает. Наконец, с другого конца стойки ясно прозвучал голос. «Не дури, это братья». Малосимпатичный с виду мулат, который даже не снял жёлтую рабочую каску, выкрикнул на весь буфет. «Прошу прощения, сеньора, не хочу вас беспокоить, просто мы здесь с товарищами поспорили. Правда ли, что все трое — ваши дети?» Аурелия внимательно посмотрела на спрашивающего, заметила, что все, кто был в баре, ждут ответа, и после короткой заминки — отрицательно покачала головой, указывая рукой на Айзу и Себастьяна. «Вот эти двое мои дети», — сказала она и затем кивнула в сторону Аздрубаля. «А это мой зять». По широкому залу пробежал лёгкий говорок разочарования, и ни одна пара глаз с завистью на Аздрубаля, который, хотя в первый момент и растерялся, постарался изобразить невозмутимость. Когда стало заметно, что интерес мужчин к Айзе уменьшился из-за того, что она была замужем, а её благоверному, судя по виду, ничего не стоило прошибить стену кулаком, а Аздрубаль наклонился над столом и тихо прошептал. «А почему не Себастьян? Он же старше». «Себастьян с похож Они пошли в меня и в рот Асканию. Ты пошёл в отца». Аурелия сморщила нос, в шутку изобразив досаду. «Ты сильнее и грубее». «Глядя на твои бицепсы и ручищи, они сто раз подумают, прежде чем решиться пристать к твоей жене». «Неплохая идея», — согласился Себастьян, потягивая лимонад, словно речь шла о жаре или о том, что собирается дождь. «На самом деле совсем неплохая. По крайней мере, пока мы перебираемся с места на место». «У меня есть и получше», — заметила Аурелия. Все выжидающие посмотрели на неё. «Какая?» «Притвориться, будто Айза беременна». «Что ты сказала?» — удивились они. «Будто Айза беременна», — повторила она и обвела детей взглядом, в котором мелькнуло лукавство. «Как, по-вашему, найдётся человек, способный проявить неуважение по отношению к беременной женщине?» «Кажется, я начинаю понимать», — произнёс Себастьян. «И как же ты думаешь это устроить?» «С помощью просторного платья» а под него что-то подложить». Мать кивнула в сторону торговых палаток, занимавших большую часть противоположной стороны улицы. «Вон на том рынке мы могли бы всё это найти, а ещё пару латунных обручальных колец». Она повернулась к дочери. «Ты ведь не против, правда?» Девушка опустила голову, избегая её взгляда. «Мне стыдно», — сказала она. Аурелия, понимающе улыбнулась. «Почему?» — спросила она. «Я была немногим старше тебя, когда ждала твоего брата и испытывала гордость и не стыд. Ожидание ребёнка — это прекрасно». «Наверное, это так, когда ждёшь его от любимого человека, а не тогда, когда знаешь, что это всё для отвода глаз и на животе у тебя лишь тряпки». «Это помогло бы нам избежать многих осложнений», — заметил Себастьян. Айза не ответила. Брат понял, что сейчас она снова погрузится в долгое молчание и решил проявить настойчивость. «Послушай, малышка, мы не знаем, что нас ожидает в Сан-Карлосе. Ты же видела, как всё повернулось здесь, и это при том, что тебя держали в заперти. Как сказал тот человек, за Лос-Текис эта страна ещё остаётся полудикой». Он заставил сестру посмотреть ему в глаза. «Ты слишком красива. С каждым днём эта красота всё заметнее, и как бы ты ни пыталась её скрыть, а я знаю, ты стараешься...» Мы постоянно попадаем в разные истории. Но, как сказала мама, каким бы негодяем ни был мужчина, если только это не психически больной человек, он почти всегда проявляет уважение к женщине, которая ждёт ребёнка». В голосе Себастьяна послышались умоляющие ноты. «Сделай это ради нас», — попросил он. «Только до тех пор, пока мы не составим себе ясного представления о том, куда направляемся». Девушка долго смотрела на него, а затем повернулась к Аздрубалю и к матери, которые молча не сводили с неё глаз. И, наконец, слегка кивнула в знак согласия. «Хорошо». Они перешли на другую сторону улицы и купили просторное платье из перкаля в розовую-белую клетку, два дешёвеньких колечка и небольшую диванную подушку, которая добавила немного бесформенности великолепному телу Аэзе. Прямо там, в тёмном подъезде, пока братья стояли на карауле, Аурелия помогла ей переодеться, и когда, наконец, она предстала перед ними в новом облике, порозовевшая и с опущенными глазами, Себастьян окинул её взглядом и со скептической миной покачал головой. — Чёрт побери, — пробормотал он. — Просто не знаю, что нам с тобой делать. Ты стала ещё красивее. — Дурак. — Дурак, — удивился брат. «Поищи-ка зеркало и взгляни на себя!» Он повернулся к Аздрубалю. «Скажи ей об этом! Разве это не удивительно?» Это и правда было удивительно, и они тут же в этом убедились, потому что теперь она притягивала к себе взгляды не только мужчин, но даже женщин. Те ласково улыбались при виде этой великолепной женщины с лучистым девичьим лицом, походкой королевы и обликом той, которая открыла для человечества, Вот только сейчас благодать материнства». Когда допотопный автобус начал урча и пыхтя преодолевать первые склоны и повороты Лостекес, Себастьян, который молча разглядывал профиль своей сестры, сидевшей впереди рядом со Сдрубалем, повернулся к Каурелии, которая смотрела в окно, и тихо спросил. «Скажи мне правду, действительно ли мы все трое дети одного отца?» Ты часом не встречалась с каким-нибудь принцем, который бросил якорь в Плая Бланка? Или, может быть, к тебе наведался марсианин перед тем, как родилась Айза?» «Иди ты знаешь куда?» — был суровый ответ. «Как ты смеешь проявлять такое неуважение к матери?» Себастьян ласково похлопал её по плечу и положил руку на руку матери. Это был нежный жест сыновней любви. «Не сердись, но, думаю, твоя ошибка была в том...» что ты родила слишком красивых детей при такой бедности», сказал он, показывая на себя и на сестру с братом. «Будь мы миллионерами, у нас не возникло бы проблем. Но ведь считается, что рыбак с сароте не может позволить себе никакой роскоши, даже иметь особенных детей». И он подмигнул ей. «Не так ли?» «Конечно», — согласилась Аурелия. «Особенно таких скромных». Она повернулась к сыну, прислонившись к стеклу окна, и, внимательно посмотрев на него, поинтересовалась. «Что это с тобой? Отчего ты так сияешь? Всё идёт хуже некуда. Возможно, за нами гонятся. Нам пришлось покинуть город, в котором ты собирался разбогатеть. И, тем не менее, впервые за долгое время ты балагуришь». «Почему?» Себастьян пожал плечами. «Наверное, потому что мне уже не надо лезть наверх здания и таскать кирпичи. Я боюсь высоты, и все эти дни были настоящим мучением. Не из-за работы, а из-за головокружения». Он помолчал. «Или, может, потому что у меня появилось предчувствие, что всё сложится, и мы найдём хорошее место, где сможем осесть». «Да услышит тебя Бог». Он показал на сестру. «Ты обратила внимание на Айзу?» — спросил он. Она несколько месяцев ходила как в воду опущенная, а сегодня утром сияет, словно у неё внутри горит свет. Он прищёлкнул языком. «Знаю, что это глупо», — признался он. «Но она зачастую служит мне барометром, который меня предупреждает, когда будет штиль, а когда буря». Он стиснул руку матери, словно пытаясь внушить ей веру. «А сейчас наступает затишье». Аурелия не ответила. Только, в свою очередь, сжала ему руку, и они долгое время сидели вот так, вплотную придвинувшись друг к другу, и молчали, любуясь красивым пейзажем. Зелёными холмами, высокими деревьями и цветочными россыпями Лос-Текес. Чем круче становился склон, тем медленнее катился вперёд выбившийся из сил автобус. Казалось, он вот-вот и спустит последний вздох и развалится на части, превратившись в груду металлолома, которая окончательно перекроет узкое и извилистое шоссе. Последние 500 метров были настоящим мучением для машины и для пассажиров, страдавших от неопределённости. Они затаили дыхание и предприняли бессмысленную и неосознанную попытку подтолкнуть автобус изнутри, вздохнув с облегчением — когда все четыре колеса чудом достигли вершины и с громким визгом радости покатились под уклон в направлении Лос-Вальес-де-Ля-Раука.